Глава 14. Натуральная басня. Самое время, чтобы навестить барона фон Таубе. Я был принят незамедлительно. Кроме него в кабинете находился его помощник по соскной части, подполковник Знаменский. "Проходите, господин коллежский советник", пригласил полицеймейстер. "Садитесь вот в это кресло". показал он на место рядом с господином знаменским поблагодарив я присел положив перед собой памятную книжку так чем обязан позвольте узнать в расследуемом деле выявилось немало интересных моментов на которые не обращали внимания прежде позвольте узнать какие именно слегка нахмурился 28 июня сего года некто молодой человек, имя которого я не знаю, совершил попытку утопления в реке Оке, прыгнув в неё с набережной напротив особняка, в котором проживает генерал Барковский с семейством. Это видела собственными глазами молодая графиня Юлия Барковская, о чём и сообщила своей матушке. Попытка самоутопления оказалась неудачной. Его выловили лодочники е вытащили на берег. А на следующий день в особняке генерала Барковского было обнаружено анонимное письмо, написанное этим самым несостоявшимся утопленником, в котором он признаётся в любви к молодой графине Юлии Александровне и заявляет о своём намерении покончить с собой, поскольку его любовь юная графиня не разделяет, и у него нет никаких надежд исправить положение. У меня к вам просьба, Я весь во внимании. Мне бы очень хотелось узнать подробности этого происшествия, как говорится, из первых уст. Я что-то слышал об этом, в задумчивости произнес барон. Но сейчас, к сожалению, припомнить обстоятельства этого дела решительно не могу. Виновато развел он руками. Вот что. Вам надлежит обратиться к приставу Протасову, Неудавшийся утопленник прыгнул с набережной в его части города. Вызвать вам его? Да, будьте так добры, кивнул я. Покуда я ожидал прихода пристава Протасова, полицай-мейстер Таубе спросил меня, как успешно идёт моё расследование дела отставного поручика Скоробеева. Поскольку заинтересованность самого государя императора в скорейшем и непредвзятом раскрытии этого дела была известна Александру Александровичу. Полагаю, дело близится к завершению. Хотя из-за многих неясностей в нём до да истины ещё покуда далековато, ответил я, давая понять, что до той поры, пока дело не завершено, никакой конкретики от меня никому не добиться, включая самого полицеймейстера. К тому же я говорил правду. Неясности в этом деле и мерещ и немалые. Если нужна ещё какая помощь, мы все, барон фон Таубер развёл руками и посмотрел на своего помощника по соскной части Знаменского. К вашим услугам. Благодарю вас, искренне ответил я. Пристав одной из четырёх городских полицейских частей Дмитрий Михайлович Протасов. оказался человеком с юмором и отличной памятью, что для служителя полиции весьма полезное качество для успешной и плодотворной работы. Что же касается юмора, оно в любом деле не бывает лишним, а в полицейском тем более. Поскольку ежелико всему, с чем приходится сталкиваться по долгу службы, относиться с переживанием, то сердце может просто не выдержать. Да, сказал пристав Протасов. Ту ситуацию я хорошо помню. 28 июня, день весьма прохладный, да ещё к вечеру дождь стал накрапывать. Словом, погода мерзкая, особенно не покупаешься. И тут мне докладывают, что днём человек в воду сегонул. Утопиться, видите ли, пожелал. Да лодочники этого дурня вытащили. Я спрашиваю: "Откуда это известно?" А мне ответствуют: Соседи графа Барковских эту новость сообщили со слов генерал-шайбарковской. Дмитрий Михайлович перевёл дух и продолжил. Мы в свою очередь, я и полицеймейстер барон фон Таубе с помощником по сыскной части подполковником Знаменским, продолжили его слушать. Я послал своего околоточного, чтобы тот разобрался в этом деле, чтобы выяснить, кто такой, почему решил наложить на себя руки, кто этого несчастного спас. сколько имелось свидетелей этого происшествия, и что конкретно они видели. То есть произвести по форме разыскные действия, ибо оставлять таковое происшествие без внимания, значит дать повод к повторению подобного. «Совершенно с вами согласен», – вставил я фразу в образовавшуюся паузу. «А Колоточный разбирался с этим делом до полуночи». А наутро явился ко мне для доклада, по которому выходило, что никто в день 28 июня в Аку не бросался, и никто никакого молодого человека из реки не спасал. «Я как о лоточному. Как так? Верно, ты все это время в трактире просидел или к милашке какой в гости хаживал, поэтому и сказать тебе нечего?» А он мне «Никак нет, господин Пристав. Ходил всюду, расспрашивал соседей Барковских». лодочников и перевозчиков и прочих встречных и поперечных. И ответ мне следовал один: никто ни утром, ни днём, ни вечером 28 июня, как и 27 числа, и ранее в Акута пица не кидался, и никого из реки не спасали. Всё, что говорилось про неудавшегося утопленника и его спасение, сплошная небылица. Ну я решил перепроверить, правду ли мне сказала Колоточный. Походил, поспрашивал, Оказалась чистая правда. Никто из лодочников про неудавшееся самоутопление даже не слышал. Потом я направился к Барковским, чтобы выяснить, кто выдумал эту баснию и с какой целью. Пришёл. Спрашиваю госпожу генеральшу: "Вы сами видели, что кто-то в реку бросался? Поскольку всех обошёл, кого мог, да никто такого не видел?" Нет, отвечает генералша. Сама не видела, дочь моя видела. Идём к дочери. Я спрашиваю её: "Это вы видели, как в оку человек кинулся, а потом его лодочники спасли?" "Я отвечает. Он едва не погиб. А может, вы знаете, почему он в реку кидался?" спрашиваю я дочь генеральскую так, для проформы. И вдруг слышу ответ: "Знаю. И отчего же?" снова спрашиваю я. От неразделённой любви ко мне, отвечает генеральская дочь. Я ей. Что же это поклонник ваш? Знаете его? Как его имя-фамилия? А она: Нет, это не поклонник, и как его зовут, не знаю. Я его вообще сегодня в первый раз увидела. А откуда же вам известно, что это от неразделённой любви человек утопиться пытался? А он мне сам это написал, отвечает дочь генерала и письмо это мне показывает. Дескать, письмо это сегодня подбросили. Вы его читали? Задал я вопрос приставу. Как можно? Это же не мне письмо было. С некоторым недоумением посмотрел на меня пристав. А скажите. После недолгого раздумья спросил я Дмитрия Михайловича: какое у вас сложилось впечатление о юной графине Барковской? отвечала она очень уверенно, будто правду говорила. Посмотрел на меня пристав Протасов. А вы полагаете, что она не правду говорила? Быстренько ввернул я приставу новый вопрос. Тогда я не знал, что и думать. Чуть поразмыслив, ответил Дмитрий Михайлович: Судите сами. Никто происшествия с попыткой самоутопления не видел. и только одна юная особа рассмотрела его из окон своего дома. Причем она его лично не знает, но утверждает, что неизвестный хотел покончить с собой из-за любви к ней. Пристав немного помолчал, а Колоточный ее рассказ басней обозвал. А я? Я не знаю. Хорошо, записал я повествование Пристава Протасова в своей памятной книжке. И чем закончился ваш визит к Барковским? Я не стал более ничего выпытывать у генеральской дочери, я обратился к генеральше. Как вы желаете, чтобы мы поступили? Продолжили Розовский этого господина пытавшегося утопиться из-за вашей дочери или оставили всё как есть? Я не хочу, чтобы вы давали ход этому делу. С ходу ответила мне генеральша, и я понял, что таковое решение она приняла не тот час. В конце концов, это касается нашей семьи и никого более. Я не стал с ней спорить, откланялся и отбыл во своясе. Закончил свой рассказ Дмитрий Михайлович и добавил. У нас настоящих дел не в проворот, так что расследовать басни какие-то не с руки. Значит, все-таки басни. В упор посмотрел я на пристава. Думаю, да. Не очень уверенно произнес он. Ну что, одной неясностью стало меньше? Глянул на меня полицеймейстер Таубе. Полагаю, что да, ответил я, хотя многое ещё предстоит прояснить. Что ж, удачи вам и скорейшего завершения расследования этого дела, пожелал мне барон фон Таубе, как мне показалось, искренне. Благодарю вас, также с чувством ответил я.